А вот была история Император Павел I очень ревностно относился ко всякого рода знаком отличия и соблюдению формы Однажды зимой, около Зимнего дворца, он заметил поручика, у которого на треуголке лежал снег Издалека будто белые перья А знак отличия, белый плюмаш, полагался на шляпах только высшим чинам, старше полковника То есть, начиная с бригадира, потом у генерал-майора и так далее. Павел Первый рассердился. «Что это у тебя плюмаш, голубчик, а? Не по у с т а в у Милостью Божией!» — нашелся поручик. Павел задумался. «Что ж, раз Бог решил, так тому и быть». ой Поздравляю со званием бригадира! Поручик ошалел настолько, что не сразу нашел, что ответить.